Я проснулась в шесть утра и, как ни странно, в приподнятом настроении. Должно быть потому, что впервые за последние пять месяцев я беспробудно спала целых восемь часов. Но тут хлынули потоком всяческие мысли. И я снова задалась вопросом, с чего я вдруг решила ночевать в постели матери. Я встала, бодро прошла в ванную, мельком глянула на свое отражение в зеркале и решила больше не злоупотреблять алкоголем. Я сходила в туалет, освежила лицо холодной водой, прополоскала рот лаворисом. Теперь можно было покинуть квартиру, не чувствуя себя залежалым товаром. Мой костюм провонял блевутиной. Одеваясь, я старалась не обращать внимания на этот запах, как и на плачевное состояние двойки. Потом я заправила постель, схватила свое пальто, погасила везде свет и заперла за собой дверь. Мак была права. Я действительно музахистка. я твердо решила для себя в следующий раз я увижу эту квартиру только когда приду сюда паковать вещи. В столь ранний час можно было не бояться столкнуться с кем-то из маминых соседей в лифте или вестибюле. Для меня это было огромным облегчением, поскольку я сомневалась в том, что смогу выдержать еще хотя бы одно соболезнование. Мне было не по себе, и от мысли, что люди могут подумать, будто я пробуюсь на роль в женском ремейке фильма «Пропавший выходной». Ночной консьерж, дремавший в кресле у электрического камина в вестибюле. Кажется, даже не заметил, как я прошмыгнула мимо. По Вест-Эндерес-Авеню курсировалось десятка-два свободных такси. Я остановила машину, сообщила водителю свой адрес и плюхнулась на заднее сиденье. Даже для такого закоренелого аборигена, как я, есть что-то завораживающее в рассветном Манхэттене. Возможно, все дело в пустынных улицах или меркнущем свете фонарей на фоне восходящего солнца. Все вокруг какое-то притихшее, эфемерное, и нет этой маниакальной городской суеты. В воздухе разлито ощущение неопределенности и ожидания. На рассвете ни в чем нельзя быть уверенным и в то же время все представляется возможным. Но вот ночь уходит, Манхэттен начинает надрываться от крика. Реальность больно кусается, потому что при свете дня все возможности разом исчезают. Я живу на 74-й улице, между 2 и 3 авеню. Мой дом — уродливое приземистое здание из белого кирпича, Венец творческой мысли застройщиков шестидесятых, а ныне угрюмый осколок городского пейзажа верхнего Истсайда. Будучи девушкой из Вестсайда, по рождению и воспитанию, я всегда считала эту часть города урбанистическим эквивалентом ванильного мороженого. Скучным, пресным, без изюминки. До замужества я много лет прожила на пересечении 106-й улицы и Бродвея, которые можно было считать какими угодно, только не унылыми. Я обожала свой пышущий жизнью квартал с его гаитянскими бакалейными лавками, пуэрториканскими винными погребками, старыми еврейскими закусочными, хорошими книжными лавками возле Колумбийского университета, джазовыми композициями из альбома «Ноу кавер, ноу минимум» в Вест-Энд кафе. Но моя квартира, хотя и безумно дешевая, была крохотной. И Мэтт настоял на том, чтобы мы переехали в двухкомнатную квартиру на 74-й улице, которая перешла к нему после смерти его деда. Конечно, при арендной плате в 1600 долларов это была выгодная сделка. Не говоря уже о том, что квартира была куда более просторной в сравнении с моей холостяцкой одиночкой. Но мы оба ненавидели эту квартиру. Особенно Мэтт, который стыдился того, что живет в столь непрестижном месте и постоянно твердил, что мы переедем во Флат Айрон или в Гемерси Парк, как только он оставит свою низкооплачиваемую работу на PBS и получит должность старшего продюсера на NBC. Что ж, высокий пост на NBC он получил, как и роскошную квартиру во Флат Айрон вместе со своей стриженной блондинкой, говорящей головой Блэр Бентли. А я такая осталась в ненавистной съемной квартире на 74-й улице, из которой сейчас не могу выбраться, потому что она слишком привлекательна по цене. У меня есть подруги с детьми, которые за эти 1600 долларов в месяц не могут найти даже комнату в Астории. Константин, утренний консьерж, был на дежурстве, когда я подъехала к дому. Лет под 60. Из первого поколения греческих эмигрантов он до сих пор проживал со своей матерью в Астории и явно не испытывал симпатии к разведенным женщинам с детьми. Особенно к тем вульгарным гарпиям, которым не сидится дома и приходится мотаться в поисках заработка. К тому же у него были ярко выраженные задатки сельского стукача. Он зорко следил за жильцами, вечно приставал с наводящими вопросами, не оставляющими сомнений в том, что он собирает на вас досье. У меня резко упало настроение, когда он открыл дверцу такси. Было заметно, что мой потрепанный вид... Вызвал у него живейший интерес. «Поздняя ночь, мисс Малаун?» он, — спросил он. «Нет, раннее утро». «Как наш маленький герой?» «Отлично». «Спит наверху?» «Еще бы. Всю ночь один дома». Играл с коллекцией охотничьих ножей, попутно просматривая мою обширную садомозащитскую видеотеку. «Нет, сегодня он ночует у отца». «Передавайте от меня привет Мэтту, мисс Малоун». «О, спасибо». «И да, от меня, конечно же, не ускользнуло, с каким выражением ты произнес, мисс». «Не видать тебе рождественских чаевых молока. Это единственное греческое ругательство, которое я знаю». Я поднялась на лифте на четвертый этаж, открыла три замка своей двери. Квартира встретила меня жутковатой тишиной. Я прошла в комнату Этана, Села на его кровать. Погладила подушку в наволочке с могучими рейнджерами. Да, я считаю могучих рейнджеров верхом тупости, но попробуй поспорить об эстетике с семилетним мальчишкой. Оглядела подарки из серии «Искупление вины», которые недавно купил ему Мэтт. Компьютер iMac, десятки компакт-дисков, супермодные ролики. Посмотрела на свои подарки из этой же серии. Шагающая Годзилла, полный комплект фигурок могучих рейнджеров, наборы пазлов. Мне стало грустно. Сколько же хлама приобретено в попытках смягчить муки совести. Те самые муки, что терзали меня два-три раза в неделю, когда приходилось допоздна задерживаться в офисе или идти на деловой ужин. И я была вынуждена просить Клэр, нашу австралийскую дневную няню, которая забирает Этана из школы и присматривает за ним до моего возвращения, остаться на вечер. Хотя Этан редко упрекает меня за эти вечерние отсутствия, я ужасно переживаю и боюсь, что если Этан вырастет психопатом или, не дай бог, пристрастится к наркотикам лет в 16, причиной тому будет именно моя сверхурочная работа. Работа, которая, стоит заметить, нужна мне для того, чтобы платить за квартиру, Вносить свою половину за его учебу, оплачивать счета и, добавлю, чтобы хоть как-то упорядочить свою жизнь и наполнить ее смыслом. Поверьте на слово, в наше время такие женщины, как я, не имеют шансов на успех. Постфеминист, постмодернистские лозунги о семейных ценностях вбили нам в голову, что детям нужна мама-домохозяйка. Есть немало печальных примеров того, как некоторые представительницы моего поколения избравшие для себя роль мамы-клуши, осели за городом и потихоньку тупеют там. Если же это ко всему прочему еще и разведенная работающая мама, ощущение вины становится всепоглощающим. Мало того, что тебя нет дома, когда твой сын приходит из школы, но своим отсутствием ты еще лишаешь ребенка чувства защищенности. У меня до сих пор перед глазами лицо Этона. Застывшая от страха и недоумения, когда лет пять тому назад я попыталась объяснить ему, что отныне его папа будет жить в другом месте, я посмотрела на часы 6.48. Меня так и подмывало взять такси и помчаться к дому Мэтта. Но тут я представила, как слоняюсь, словно неприкаянная возле его подъезда в ожидании, пока они выйдут. К тому же я боялась наткнуться на нее. И тогда прощай, моя хваленная выдержка. Как бы то ни было, это могло сбить с толку мое появление у дома отца. И вдруг бы он решил, как уже не раз намекал мне в последнее время, будто мама с папой снова вместе, что в принципе невозможно. Никогда. Все кончилось тем, что я оказалась в спальне, где сняла с себя вонючий костюм, а потом минут десять стояла под обжигающей горячим душем. Окончательно придя в себя, я надела халат... Замотала голову полотенцем и пошла на кухню варить кофе. Пока грелся чайник, я включила автоответчик и прослушала накопившиеся за вчерашний день сообщения. Всего их было девять. Пять от подруг и сослуживцев с привычным набором соболезнований и общепринятых фраз «Вроде всегда можешь рассчитывать на нашу помощь», что, впрочем, все равно звучало трогательно. Было одно сообщение от Мэтта — Вчера в половине девятого он звонил сказать, что это на все хорошо, они прекрасно провели время, и сейчас он уже в постели, и всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Поздно, приятель, слишком поздно. Был звонок и от Мэг, что вполне естественно. Мэг была в своем репертуаре. «Привет, это я. Просто подумала, вдруг в тебе проснулся здравый смысл, ты вернулась домой». Похоже, я ошиблась. Ладно, не буду тебя беспокоить в квартире матери, потому что... А. Боюсь получить по ушам, и... Б. Тебе, наверное, чертовски хочется побыть одной. Но если ты решила, что на сегодня с тебя хватит и пришла домой, позвони мне. Только в разумное время. Напоминаю, что для меня это до трех утра. Люблю тебя, милая. «Поцелуй за меня, Этона. И продолжай принимать лекарство. Лекарство для Мэг — это синоним виски. И, наконец, было два звонка от неизвестного абонента, который не оставил сообщения. Первый пришел, если верить таймеру автоответчика, в 6.08, а второй — в 9.44 вечера. Оба звонка сопровождались странным молчанием. Видимо, человек размышлял, стоит ли говорить с автоответчиком. Ненавижу, когда так делают. Потому что это порождает страх неизвестности, неуверенность. В такие моменты я чувствую себя беззащитной и беспомощной. Засвистел чайник. Я сняла его с плиты, схватила банку молотого крепчайшего франчера роуст и засыпала в кофеварку столько кофе, что его хватило бы на семь чашек. Залила кипяток и опустила поршень. Потом налила себе большую чашку кофе и быстро выпила его, налила следующую чашку, после очередного обжигающего глотка у меня жаропрочный рот, я взглянула на часы, семь двенадцать утра и решила, что пора позвонить Мэту. Алло, голос на другом конце трубки был заспанным и явно женским. Она, М -м, привет. Как-то коряво произнесла я. «А Эттон есть?» «Эттон? Кто такой А «Сама ты как думаешь?» Это разбудило ее. «Прошу меня извинить. Эттон, конечно, я знаю, кто. Могу я поговорить с ним?» «Он еще у нас?» — спросила она. «На этот вопрос я вряд ли отвечу, потому что я точно не у вас». Она совершенно растерялась. «Я сейчас посмотрю. Это ты, Кейт?» Угадала. «Послушай, я собиралась написать тебе, но раз уж ты позвонила, я просто хотела сказать ближе к делу тупица. Знаешь, я очень-очень огорчена очень известием о смерти твоей мамы. Спасибо. И... «Если я могу чем-то помочь, можешь, передай трубку этому, пожалуйста». А, «Конечно». Было слышно, как она шепчется с кем-то. Потом трубку взял Мэтт. «Привет, Кейт. Я просто хотел узнать, как все прошло вчера вечером». «Потрясающе. Сто лет так не веселилась». «Ты знаешь, о чем я». Я сделала глоток кофе. Справилась. «А сейчас могу я поговорить с Этаном?» «Конечно», — сказал Мэтт. «Он рядом». Я слышала, как Мэтт передает ему трубку. «Дорогой, как ты там?» — спросила я. «Привет, мам!» — сонным голосом произнес Этан. Мое сердце радостно забилось. Для меня Этан антонизирующее мгновенного действия. «Чем занимался мой любимый мужчина?» «Вымыки» был крутой фильм. Там Люди взбирались на гору, а потом пошел снег, и они попали в беду. «Как называлась гора?» «Забыл», — я рассмеялась. «А после кино мы пошли в магазин игрушек, кто бы сомневался». «И что тебе купил папа?» «Диск с могучими рейнджерами». «Круто!» «И космический корабль «Лего». Потом мы поехали на телестудию». Так, а вот ты тоже ни в какие ворота не лезет. И там была Блэр. Она привела нас с папой в комнату, где они говорят в камеру. И мы видели ее по телевизору. Похоже, у тебя был отличный день. Блэр действительно смотрелась круто. А потом мы все вместе пошли в ресторан, во Всемирном торговом центре. Оттуда виден весь город и как раз пролетал вертолет, И многие подходили к нашему столику и просили у Блэра автограф. «Ты скучаешь по мне, милый?» вырвалась у меня. «Да, конечно, мам!» произнес он с легким раздражением. Я вдруг почувствовала себя полной идиоткой. «Я люблю тебя, Этан". Пока, мам!» сказал он и повесил трубку. «Дура, дура, дура!» Размечталась, будто так уж нужна ребенку. Я стояла у телефона, мысленно приказывая себе не раскисать. Хватит с меня слёз. Немного успокоившись, я налила себе еще кофе. Прошла в гостиную и плюхнулась на мягкий диван. Наше последнее совместное приобретение перед драматическим уходом Мэта. На самом деле он не исчез из моей жизни. В этом отчасти и заключалась проблема. Если бы у нас не было Этона, разрыв произошел бы куда легче. Потому что после шока, злости и отчаяния первых дней я бы, по крайней мере, утешилась мыслью, что больше никогда не увижу этого парня. Но это означает, что нравится нам это или нет, мы должны продолжать взаимодействовать, сосуществовать, мириться с присутствием друг друга в нашей жизни. Как хочешь это назови. Помню на процессе примирения, который предшествует разводу, мать сказал, ради общего блага мы должны слегка разрядить наши отношения, что, собственно, и было сделано. Вот уже пять лет мы обходимся без крика, относимся друг к другу более или менее корректно. Постепенно я пришла к выводу, что наш брак изначально был огромной ошибкой. Но, несмотря на все мои старания закрыть тему, рана до сих пор кровоточит. Как это не печально. Когда я недавно обмолвилась об этом Мэг во время одной из наших еженедельных пьянок, она сказала, дорогая, ты можешь сколько угодно убеждать себя в том, что он не твой мужчина, и что все это было грандиозным самообманом, но факт остается фактом. Ты никогда не оправишься от этого удара. Потрясение слишком сильное, такое не забывается. Боль останется навсегда. Ничего не поделаешь. Жизнь — это накопление разочарований, больших и маленьких. Но победители, а ты, дорогая, определенно относишься к этой категории, находят способ преодолеть невзгоды. Нравится нам это или нет, но отрицательный опыт поучителен потому что заставляет задуматься об истинной природе вещей. И, кстати, Бог не зря придумал алкоголь. Пожалуй, стоит принять на веру ее оптимистический ирландско-католический взгляд на жизнь. Ради общего блага мы должны слегка разрядить наши отношения. Да, Мэтт, я полностью с тобой согласна. Беда в том, что я до сих пор не знаю, как забыть обиду. Когда я сижу в нашей гостиной, меня мучает вопрос, почему все так непредсказуемо. Взять хотя бы интерьер этой квартиры, большой диван с подушками в стильной кремовой обивке. Кажется, этот цвет назывался капучино. Два кресла из этого же гарнитура, пара изящных итальянских напольных ламп, длинный журнальный столик, заваленный журналами. Мы столько времени потратили, продумывая этот ансамбль. Сколько спорили насчет пола и звука, который в итоге все-таки настелили в этой комнате. И кухонные мебели из серой стали в стиле хай-тек, которую выбрали в Икеа в Джерси. Да, мы так серьезно отнеслись к строительству нашей совместной жизни, что даже не поленились съездить в Нью-Джерси, чтобы подобрать кухню. С таким же энтузиазмом мы покупали ковер овсяного цвета, заменивший ужасную ценовку цвета Аквамарин, с которой жил твой дед. И кровать под старину с пологом на четырех столбиках, которая влетела нам в три долларов. Вот почему наша гостиная до сих пор вызывает во мне столько эмоций. Ведь она — живой свидетель наших споров по поводу так называемого «общего будущего», при том, что двое вовлеченных в нее людей втайне не верили в него. Мы просто случайно встретились на каком-то этапе жизни, когда нам обоим хотелось привязанности, и мы убедили себя в том, что совместимы и должны быть вместе. Просто удивительно, с какой легкостью мы ввязываемся в отношения, которые заведомо непрочны, непродолжительны. Видимо, потребность быть нужным кому-то заставляет закрыть глаза на многое. Звонок домашнего телефона прервал мои философства вне. Я спрыгнула с дивана, бросилась на кухню и схватила трубку. «Извините за беспокойство, мисс малоун. «Да, Константин. У меня для вас письмо». «Я думала, что почта приносит не раньше одиннадцати». «Оно пришло не по почте. Его передали из рук в руки». «В каком смысле?» «В том смысле, что его доставили лично». «Что за черт?» Это я поняла, Константин. Меня интересует, когда его доставили и кто. Когда? Пять минут назад. Вот когда. Я посмотрела на часы. 7.36. Кто посылает курьера с письмом в столь ранний час? А кто принес, Константин? Не знаю. Подъехала такси, и женщина опустила стекло. Спросила, живете ли вы здесь? Я сказал, что да, и она вручила мне письмо. «Значит, письмо доставила женщина?» «Совершенно верно». «А что за женщина?» «Не знаю». «Вы ее не видели?» «Она сидела в такси». «Но в такси есть окно». «Оно отсвечивало». «Но вы ведь успели заметить, послушайте, мисс Малоун. Я видел то, что видел. И это было ровным счетом ничего». «Хорошо, хорошо». Воспешно произнесла я, чтобы положить конец его нескончаемой тупой болтовне. «Пришлите письмо наверх». Я прошла в спальню, натянула джинсы и толстовку, прошлась расческой по спутанным волосам. Раздался звонок в дверь, но когда я приоткрыла ее, не снимая цепочки, как принято у страдающих паранойей жителей Нью-Йорка, никого не увидела, только маленький конверт лежал на пороге. Я подняла конверт и захлопнула дверь. Конверт был размером с почтовую открытку из добротной бумаги, серо-голубой, с рифленой поверхностью, очень приятной на ощупь. На конверте были написаны мое имя и адрес. Почерк был мелкий и аккуратный. В правом верхнем углу можно было прочесть с нарочным. Я осторожно вскрыла конверт. Приподняв клапан, Я увидела верхний край открытки с рельефно набранным адресом 346-я Вест, 77-я улица, квартира 2Б, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10024, 212-555-0745. Моей первой мыслью было интересно. Я достала открытку из конверта. Она была написана таким же мелким и аккуратным почерком, датирована вчерашним днем. Я начала читать. Дорогая мисс Маллоун, я глубоко огорчилась, узнав из газеты «Нью-Йорк Таймс» о смерти вашей матери. Хотя мы с вами долгие годы не виделись, я знала вас еще маленькой девочкой, так же, как знала тогда и ваших родителей, но, к сожалению, потеряла связь с вашей семьей после смерти вашего отца. Я просто хотела выразить вам свои соболезнования в это сложное для вас время — И сказать, что кое-кто по-прежнему присматривает за вами, как это было всегда. Искренне ваша, Сара Смайт. Я перечитала письмо. Еще раз, Сара Смайт. Никогда о ней не слышала. Но что особенно заинтриговало меня, так это фраза «кое-кто по-прежнему присматривает за вами, как это было всегда». «Позволь спросить», — сказала Мэг, когда я часом позже разбудила ее телефонным звонком, чтобы прочитать это письмо. «Кое-кто с заглавной буквы?» «Нет», — ответила я, — с маленькой. «Значит, здесь нет религиозного подтекста. Если было бы с заглавной, имелся бы в виду тот парень, что на небесах. Господь всемогущий. Это Альфа и Омега. Лора и Харди. Популярная американская комедийная пара. Но ты уверена, что никогда не слышала, чтобы мама или папа упоминали о Саре Смайт? Послушай, я же не была членом вашей семьи, поэтому меня не обязательно было знакомить со всеми, кто дружил с твоими родителями. Я хочу сказать, что вряд ли, например, твои родители знали некоего Карла Келсовски. Кто такой этот Карли, как его там, Келсовски? Это польский джазмен, которого я подцепила один ноябрьский вечер пятьдесят первого в Бердленд. Постель обернулась полной катастрофой, но парень оказался приятным собеседником и, кстати, неплохим саксофонистом. «Я что-то не понимаю, да все очень просто. Мы с твоим отцом прекрасно общались, но не ели из одной миски. Насколько я могу судить, эта Сара Смайт была в числе их лучших друзей». Конечно, если учесть, что все это было лет 45 тому назад. Ладно, я тебя поняла. Но вот что странно, почему она доставила письмо по моему адресу? Откуда она узнала, где я живу? А у тебя что, адрес не зарегистрирован в справочнике? Уф, я как-то не подумала. Ну, вот тебе и ответ на вопрос. А насчет того, почему она прислала его, понятия не имею. Может, она прочла объявление во вчерашний «Таймс», поняла, что пропустила похороны, и ей не хотелось запаздывать с соболезнованиями, и она решила забросить тебе письмо по пути на работу. Тебе не кажется, что здесь слишком много совпадений? Дорогая, тебе нужны версии, и я тебе предложила одну. Ты думаешь, я принимаю это слишком близко к сердцу? Я думаю, что ты слишком устала, что вполне естественно. Через чур преувеличиваешь значение этой безобидной открытки. Но послушай, если уж тебя так распирает от любопытства, позвони этой даме. Я так понимаю, ей телефон указан в письме? Мне не зачем ей звонить. Тогда не звони. А пока обещай мне, что ты не отправишься снова ночевать в квартиру матери. Я без тебя уже решила, что не пойду. Рада слышать. А то уж я начала волноваться. Не превратишься ли ты в какого-нибудь психопатического персонажа Тенниси Уильямса. Нарядишься в мамино свадебное платье, напьешься чистого бурбона и начнешь вещать. Его звали Борегар. Он был женатым парнем, и это он разбил мое сердце. Она сама оборвала этот поток иронии. «Прости, дорогая», — сказала она. «Не со чушь». «Да ладно, проехали», — ответила я. «Иногда я просто не могу вовремя остановиться». У Малуна фотосемейная. «Мне так стыдно, Кейти. Ну, хватит, я уж забыла». А я собиралась произнести еще несколько слов раскаяния. «Если тебе от этого станет легче». Я позвоню тебе попозже. Договорились?» Я налила себе еще кофе и вернулась на диван. Отпила кофе, поставила кружку на стол и легла, прикрыв глаза рукой, пытаясь забыться. Его звали Борогар. Он был женатым парнем, и это он разбил мое сердце. А, на самом деле его звали Питер. Питер Харрисон. Он был моим парнем до того, как я познакомилась с Мэттом. К тому же он был моим боссом. И он был женат. Позвольте кое-что прояснить. Меня нельзя назвать романтической натурой, я не из тех, кто легко теряет голову. Я не падка на деньги. Все четыре года учебы в колледже Смита я провела без бойфренда. Хотя изредка и флиртовала, если возникала потребность в острых ощущениях. Когда после колледжа я попала в Нью-Йорк и получила временную работу в рекламном агентстве, сомнительный ангажимент на месяц, с которого, собственно, и началась моя карьера, недостатка в мужской компании у меня не было. Но сексуальный опыт, приобретенный мной в тот период, сплошь состоял из ошибок. Нельзя сказать, чтобы я была фригидной, просто я не встретила никого, кто вызывал бы во мне настоящую настолько сумасшедшую страсть пока мне не повстречался Питер Харрисон. О, я была такой глупой. И все было так предсказуемо. Меня уже перевалило за 30, Я только что устроилась в новое агентство Хардинг, Тайрел и Барни. А нанимал меня Питер Харрисон. Ему было 42. два. Женат, двое детей, красив, разумеется, умен как черт. Весь первый месяц моей работы в офисе между нами ощущалась незримая связь. Мы как будто на расстоянии чувствовали присутствие друг друга. Где бы мы ни встретились, в коридоре, в лифте, на совещании, наши лица расплывались в улыбке. И в то же время за фасадом банального трепа угадывалась скрытая нервозность. Мы вдруг стали смущаться при встречах, при том, что ни он, ни я не отличались стеснительностью. И вот однажды, ближе к концу рабочего дня, он заглянул ко мне в кабинет, пригласил выпить. Мы отправились в бар за углом и, разговорившись, уже не могли остановиться. Мы проболтали два часа, как старые добрые знакомые, родственные души. Мы слились в единое целое. Когда он взял мою руку и сказал «давай уйдем отсюда», я ни секунды не раздумывала. К тому времени я уже хотела его так отчаянно, что готова была запрыгнуть на него прямо в баре. Только уже потом, ночью, лежа рядом с ним в постели и признаваясь ему в том, что без ума от него, и слыша его ответные признания, я осмелилась задать вопрос, мучивший меня весь вечер. Он ответил, что между ним и его женой Джейн нет никаких особых разногласий. Они вместе уже одиннадцать лет — все устоялось. Они обожают своих дочек, у них красивая жизнь, но красивая жизнь не означает страстную любовь. Эта составляющая их брака давно угасла. Я спросила, «Тогда почему бы не доставлять себе маленькие радости на стороне?» Я пытался, сказал он, «Пока не встретил тебя». «И что теперь?» Он притянул меня к себе. Теперь я тебя не отпущу. Вот так все и началось. Весь следующий год он действительно не отпускал меня. Он проводил со мной каждую свободную минуту. Но мне было этого мало. Хотя такие ограничения подогревали наш роман. Ненавижу слово «роман». Есть в нем какой-то пошловатый, грязный подтекст. Это была любовь. Любовь с 6 до 8 вечера, два раза в неделю в моей квартире. И иногда во время ланча в каком-нибудь городском отеле подальше от нашего офиса. Конечно, мне хотелось видеть его чаще. Когда его не было рядом, особенно вечерами, я страдала. Это было какое-то помешательство потому что впервые в жизни я встретила человека, созданного для меня. В то же время я старалась не давать воле чувствам и держаться в рамках приличий. Мы оба знали, в какую опасную игру ввязались и какие страшные последствия ожидают нас обоих, если вокруг нас поползут сплетни. Или хуже того, если обо всем узнает Джейн. Поэтому на работе мы демонстрировали полный официоз. Он ловко маскировался и перед женой, Никогда не задерживался у меня дольше положенного, чтобы не вызвать лишних подозрений. Держал у меня тот же набор мыла, шампуня и прочей парфюмерии, что и у себя дома. Никогда не разрешал мне впиваться ногтями в спину. «С каким удовольствием я это сделаю в первую ночь нашей совместной жизни?» — сказала я, поглаживая его голые плечи. Был декабрьский вечер, незадолго до Рождества. Мы лежали в постели среди скомканных простыней. Наши тела еще были влажными после бурного секса. «Ловлю тебя на слове», — сказал он, награждая меня чувственным поцелуем, потому что я решил все рассказать Джейн. Я едва не задохнулась от волнения. «Ты серьезно?» «Серьезнее не бывает». Я посмотрела ему в глаза. «Ты абсолютно уверен?» Без тени колебаний он произнес «Да, абсолютно». Мы договорились, что он поговорит с Джейн только после Рождества. В конце концов, четыре недели можно было подождать. И еще мы договорились, что я сейчас же начну подыскивать для нас квартиру. Изрядно оттоптав ноги, я, наконец, нашла замечательную двухкомнатную квартиру с боковым видом на реку на пересечении Реверсайта 112-й улицы. Это случилось незадолго до Рождества. Я решила устроить Питеру грандиозный сюрприз, пригласив его на следующий день, когда мы, как обычно, должны были встретиться у меня около шести, в наш будущий дом. Он задержался на час. Едва он переступил порог. Как мне стало страшно. Я поняла, случилось что-то очень плохое. Он тяжело опустился на диван. Я тут же подсела к нему, взяла его за руку — «Рассказывай, дорогой!» Он избегал смотреть мне в глаза. «Кажется, я переезжаю в Лос-Анджелес». «До да меня не сразу дошло в Лос-Анджелес? Ты? Я не понимаю». Вчера вечером около пяти мне в офис позвонили секретарша Боба Хардинга. Попросила зайти к боссу. Вроде как Тюди Суит. Срочно. Я поднялся на 32-й этаж в кабинет нашего главного. Там уже сидели Дэн Дауни и Билл Малони из департамента корпоративной политики. Хардин пригласил меня присоединиться к ним и перешел сразу к делу. Крейтен Андерсон, глава Лос-Анджелесского офиса объявил о своем переезде в Лондон, где ему предложили возглавить крупное подразделение сачи и сачи Рекламное агентство? Таким образом, место главы Лос-Анджелесского офиса освободилось, и Хардинг, оказывается, уже давно имеет на меня виды. Так что... Тебе предложили работу? Он кивнул. Я сжала его руку. «Ну это же здорово, дорогой! Это именно то, чего мы хотели!» Начать с чистого листа. Построить новую жизнь вместе. Конечно, если устроить меня на работу в Лос-Анджелесский офис проблематично, это не беда. В Лос-Анджелесе масса возможностей. Я что-нибудь подыщу себе. Я бы могла...» Он прервал мой сбивчивый взволнованный монолог. «Кейти, пожалуйста». Его голос звучал еле слышно. Наконец он повернулся ко мне. Его лицо осунулось, глаза были красные. Мне вдруг стало не по себе. «Ты сказал ей первый, да?» Спросила я. Он снова отвернулся. «Я должен был. Она моя жена». «Я тебе не верю». Боб Хардинг сказал, что я должен дать ответ до конца сегодняшнего дня. И он понимает, что мне прежде всего нужно обсудить это с Джейн. Но ведь ты собирался уйти от Джейн. Ты не забыл? Тогда почему ты не поговорил в первую очередь с той, с кем собирался строить новую жизнь? Со мной. Он печально пожал плечами и сказал, ты права. Ну и что именно ты сказал ей? Я рассказал ей о предложении о том, что это отличная возможность для карьерного роста. И ничего про нас. Я собирался, но она расплакалась. Начала говорить, что не хочет меня терять. Давно замечает, что мы отдалились друг от друга. Но боялась даже заикнуться об этом, потому что он замолчал. Питер, мой уверенный в себе, надежный, бесстрашный мужчина, всегда чётко формулирующий свои мысли, вдруг проглотил язык и поджал хвост. «Потому что что?» — спросил я. «Потому что...» — он с трудом сглотнул. Она подумала, что у меня кто-то есть. «И что ты сказал?» Он упорно смотрел в сторону, как будто ему было невыносимо видеть меня. «Питер, ты должен сказать мне...» Он встал и подошел к окну, уставившись в декабрьскую темень. Я заверил ее, что в моей жизни нет никого, кроме нее. Мне понадобилось какое-то время, чтобы переварить это. Ты не мог так сказать. Глухо прозвучал мой голос. Скажи мне, что ты этого не говорил. Он продолжал смотреть в окно, с той спиной ко мне. Мне очень жаль, Кейти, извини. Извини. Какое пустое слово. Я люблю тебя. И вот тогда я бросилась в ванную. Хлопнула дверью, заперлась на замок, осела на пол и разрыдалась. Питер стучал в дверь, умоляя впустить его. Но вне себя от горя и отчаяния я не хотела даже слышать его. Постепенно удары в дверь стихли. Мне удалось успокоиться. Я заставила себя подняться, открыла дверь и, шатаясь, добрела до дивана. Питер уже ушел. Я сидела на краешке дивана, пребывая в состоянии близком к тому, что наступает после автокатастрофы. Тупой шок. И где-то в подсознании бьется мысль. Неужели это наяву? Помню, как я на автопилоте надела пальто, схватила ключи от квартиры и вышла. Потом было такси, и я ехала куда-то, но подробности той поездки не отложились в памяти. Однако, когда мы остановились на углу 42-й улицы перед старинным жилым комплексом Тьюдор-Сити, я, хотя и не сразу, все-таки вспомнила, почему я здесь и кого собираюсь навестить. Я вышла из такси и зашла в подъезд. Когда лифт остановился на седьмом этаже, я прошла по коридору и нажала кнопку звонка у двери под номером семье. Мне открыла Мэг в выцветшем бледно-голубом махровом халате с извечной сигаретой в углу рта. «Ну и чем я заслужила такой сюрприз?» — сказала она. Но тут она вгляделась в меня внимательнее и резко побледнела. Я сделала шаг к ней, и уронила голову на ее плечо. Она обняла меня. «О, дорогая моя!» — тихо произнесла она. «Только не говори мне, что он был женат». Я прошла в комнату и снова разрыдалась. Она налила мне виски. Я пересказала ей всю эту глупую сагу. Ночь я провела на ее диване. На следующее утро я и думать не могла о том, чтобы явиться в офис, поэтому попросила Мэг позвонить мне на работу и сказать, что я больна. Она поспешила в свою спальню, где стоял телефон. Вскоре она вышла и сказала, «Можешь считать меня надоедливой старухой, сующей нос не в свои дела». Хочу тебя обрадовать. В офисе тебя не ждут раньше 2 января. Что ты там наговорила, черт возьми, Мэк? Я говорила с твоим боссом. Ты звонила Питеру? Да. О, боже, Мэк, выслушай меня. Я позвонила ему и просто объяснила, что ты слегка не в форме. Он сказал, что учитывая обстоятельства. Ты можешь спокойно отдыхать до 2 января. Так что радуйся, одиннадцать дней отпуска. Неплохо, а? Особенно для него. Это здорово облегчает ему жизнь. Ему не придется встречаться со мной до отъезда в Лос-Анджелес. А ты что, хочешь увидеть его? Нет. защите нечего добавить. Я опустила голову. «Должно пройти время», — сказал Мэг. «Много времени. Больше, чем ты думаешь». Я и сама это знала. Так же, как знала и то, что мне предстоят самые долгие в моей жизни рождественские каникулы. Горе накатывало на меня волнами. Иногда его провоцировали какие-то совершенно глупые и банальные вещи. Например, целующаяся парочка на улице. Или я ехала в метро в бодром расположении духа после праздного шатания по Музею современного искусства. Или шопинг терапии в блуминг -дейлз. И вдруг, совершенно неожиданно, возникало ощущение, будто я лечу в глубокую пропасть. Я перестала спать. Я резко похудела. Каждый раз, когда я пыталась себя увещевать, Эмоции снова брали вверх. Я впадала в отчаяние. Я поклялась, побожилась, зареклась больше никогда не терять голову из-за мужчины. И не выказывала ни малейшей симпатии, а наоборот демонстрировала презрение к подругам, которые превращали свои любовные неудачи во вселенскую трагедию. Манхэттенский вариант Тристана и Изольды но бывало так, что я просто не знала, как прожить наступающий день. В такие минуты я чувствовала себя заложницей глупой и избитой драмы. Помню, как ты на воскресном завтраке с матерью в местном ресторанчике. Я вдруг разревелась. Пришлось выйти в туалет и отсидеться там, пока не улеглись мелодраматические всплески в духе Джона Кроуфорд. Вернувшись за столик, я заметила, что мама уже заказала нам кофе. «Меня очень беспокоит твое состояние, Кэтрин», — тихо сказала она. «Просто была очень тяжелая неделя, не обращай внимания». «Это мужчина, не так ли?» — спросила она. Я села за стол, залпом выпила кофе и кивнула головой. «Должно быть все это очень серьезно, раз ты так расстраиваешься». Я пожала плечами. «Не хочешь рассказать мне?» Спросила она. «Нет». Она опустила голову. И я поняла, что глубоко обидела ее. Кто то однажды сказал, что матери готовы разбиться в лепешку ради своих детей? Мне бы очень хотелось, чтобы ты мне доверяла, Кейт. Мне тоже. Тогда и я не понимаю, почему. Так уж сложились между нами отношения. Ты огорчаешь меня. Извини. Она потянулась ко мне и пожала мою руку. Мне захотелось сказать ей так много, что мне трудно пробиться сквозь защитную оболочку ее врожденного аристократизма, что я никогда не смела откровенничать с ней, потому что боялась ее суровой критики, что я безумно люблю ее. Но между нами висел груз прошлого. Да, это был один из тех редких моментов в духе Голливуда, когда мать и дочь могли бы преодолеть разделявший их барьер и вместе всплакнув, примириться. Но жизнь идет по своему сценарию, не так ли? Такие решающие минуты мы почему-то тормозим, колеблемся, рабеем. Возможно, потому что в семейной жизни окружаем себя бронёй. С годами она становится все прочнее. И пробиться сквозь нее бывает трудно не только окружающим, но и нам самим. Это наш способ защитить себя и самых близких от суровой правды жизни. Остаток каникул я провела в кинотеатрах и музеях. 2 января я вернулась на работу. В офисе с большим сочувствием отнеслись к моему ужасному гриппу. И тут же вывалили на меня последние новости. Ты слышала о переводе Питера Харрисона в Лос-Анджелес? Я была сдержана, тщательно выполняла свою работу, приходила домой, тихо страдала. Горе утратила свою остроту, но ощущение утраты не прошло. В середине февраля одна из моих коллег-копирайтеров Синди предложила сходить на ланч в маленький итальянский ресторанчик по соседству с офисом. За столом мы только и говорили, что о рекламной кампании, в которой обе участвовали. Когда нам принесли кофе, Синди сказала, «Думаю, ты слышала сплетни из Лос-Анджелесского офиса?» «Что за сплетня?» «Питер Харрисон ушел от жены и детей к какой-то бухгалтерше. Кажется, ее зовут Аманда Коул». Новость оглушила меня, подобно взрыву гранаты. Я была в шоке. Должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Синди взяла меня за руку и сказала «С тобой все в порядке, Кейт?» Я со злостью отняла руку. «Конечно, в порядке. А почему ты спрашиваешь?» «Да так просто», — нервно произнесла она. Обернувшись, она поискала глазами официантку и сделала знак, чтобы принесли счет. Я уставилась в чашку с кофе. «Ты знала, да?» — спросила я. Она капнула в свою чашку заменитель сахара. Принялась размешивать кофе. «Пожалуйста, ответь на вопрос», — попросила я. Она прекратила вращать ложкой. Дорогая, сказала она, все знали. Я написала три письма Петру, награждая его всяческими нелестными эпитетами, обвиняя в том, что он разрушил мою жизнь. Ни одно из них я так и не отослала. Я отчаянно боролась с желанием позвонить ему в четыре утра. В конце концов. Я написала ему открытку всего несколько слов: Как тебе! Не стыдно. Я порвала открытку за пару секунд до того, как опустить ее в почтовый ящик. И тут же разревелась, так стояла, всхлипывая, как дурочка, на углу 48-й улицы и 5-й авеню, вызывая живейший интерес у спешащих на ланчик Лерков. Когда мы стали встречаться с Мэтом, Я все еще не оправилась от депрессии, и он знал об этом. Прошло 8 месяцев с тех пор, как Питер переехал на Запад. Я поменяла место работы, перешла в крупное рекламное агентство Хайки и Фергисон Андши. С Мэтом я познакомилась, когда однажды он появился в нашем офисе со съемочной группой PBS. Они снимали сюжет для новостной программы «Mike No Ньюс News Hour» об агентствах, которые все еще рекламировали дьявольскую траву, табак. Я была одним из копирайтеров, у кого он брал интервью. А потом мы еще долго трепались. Я была удивлена, когда он предложил мне встретиться, ведь в нашей болтовне не было и намека на флирт. Мы встречались около месяца, и я удивилась еще больше, когда он признался мне в любви. По его словам, я была самой остроумной женщиной из всех, кого он знал. Он обожал мою нетерпимость глупости, уважал мое сильное чувство личной автономии, мои мозги, мою спокойную самоуверенность. <сёк> Все сошлось. Он встретил женщину, с которой мечтал соединить свою жизнь. Разумеется, я не капитулировала вот так сразу. Наоборот, меня очень смутило это внезапное признание в любви. Да, мне нравился этот парень, он был умен, честолюбив, эрудирован. Мне импонировал его столичный лоск, как это то, что он сумел достучаться до меня. Разумеется, прежде всего, потому что мы оба были детьми большого города. Он, как и я, вырос на Манхэттене. Окончил дорогую частную школу, университет. Был всезнайкой и, что очень по-нью-йоркски обладал самомнением мирового класса. Говорят, что характер определяет судьбу. Возможно, но правильно выбранный момент тоже нельзя сбрасывать со счетов. Нам обоим было по 36. Он только что освободился от длившихся пять лет отношений с гиперамбициозной корреспонденткой CNN Кейт Браймер. Она променяла его на говорящую голову какого-то крупного информационного агентства. Так что мы оба имели представление о том, как терпят катастрофу романтические чувства. Так же, как и я, он терпеть не мог пустое нервное занятие под названием ухаживания. Так же, как и я, он страшно боялся вступать в сорокалетие одиноким. Он даже хотел детей, чтобы сто крат повышало его привлекательность, поскольку до меня уже доносилось предсказуемо зловещее тиканье моих биологических часов. Теоретически мы, должно быть, выглядели великолепной парой. Идеальное сочетание двух половинок. Образцовая нью-йоркская ячейка общества. Существовала лишь одна проблема. Я не была влюблена в него. Я это знала. Но убеждала себя в обратном. Этот самообман усугублялся настойчивыми просьбами Мэтта выйти за него замуж. Ему довольно изящно удавалось преподносить эту идею. И в конце концов я все-таки поддалась на его лесть, потому что после истории с Питером мне необходимо было чувствовать себя желанной, купаться в обожании и комплиментах. Ну и чего уж скрывать в тайне, я очень боялась остаться одинокой и бездетной. Очаровательный молодой человек, сказала моя мать после знакомства с Мэтом, думаю, он сделает тебя очень счастливой. Это означало, что она одобряет его статус и аристократические замашки. Мэг была более сдержана. «Он очень приятный парень», — сказала она. «Кажется, ты не в восторге», — заметила я. «Это потому, что ты не в восторге. Так мне кажется». Я выдержала паузу. Потом сказала. «Я очень счастлива. Да, любовь — это замечательная штука». «Ты ведь любишь его?» «Конечно», — безучастно произнесла я. «Звучит очень убедительно». Едкий комментарий Мэг вновь всплыл в моей голове спустя четыре месяца. Я была в отеле на острове Невис в Карибском море. Было три часа ночи. Рядом со мной в постели спал мой вот уже 36 часов, как муж. Это была наша первая брачная ночь. Я лежала, уставившись в потолок, и думала, что я здесь делаю. И тут накатили воспоминания о Питере. Слезы хлынули из глаз. Я ругала себя последними словами за то, что оказалась такой идиоткой. Мы ведь сами загоняем себя в угол, не так ли? Я пыталась сделать наш брак успешным. Мэтт серьезно работал в том же направлении. Но наше сосуществование не складывалось. Мы бесконечно спорили из-за всякой ерунды. Потом как-то договаривались, но вскоре разногласия вспыхивали с новой силой. Я открыла для себя, что союз двух людей возможен только если им удается достичь компромисса. А для этого нужна огромная воля. У нас обоих она отсутствовала. Неудивительно, что очень скоро нам обоим стало понятно, мы несовместимы. На утро после ссор мы покупали друг другу дорогие подарки, или мне в офис доставляли букет цветов с остроумной и примирительной запиской. Говорят, что первые десять лет самые трудные. Я люблю тебя, Мэтт. Пару раз в попытке реанимировать чувства мы устраивали романтические уикенды с выездом в Беркшир, Западный Коннектикут или Монтак. В одной из таких поездок Мэтт, подвыпив, уговорил меня расстаться на одну ночь с противозачаточной диафрагмой. Я тоже изрядно нагрузилась и пошла ему навстречу. Так в нашей жизни появился Этан. Бесспорно, он оказался самой счастливой случайностью и возможной по пьянке. Любовью с первого вздоха. Но после послеродовая эйфория прошла, и вернулись привычные бытовые дрязги. Эттон отказывался верить в целебные свойства сна. Первые полгода своей жизни он спал урывками часа по два, что быстро ввергло нас обоих в ступор. Если в вашем распоряжении нет Мэри Поппинс, физическая усталость обязательно выльется в раздражение, которое в нашем случае приняло форму открытых военных действий. Как только я отняла это от груди, у меня созрело решение установить график ночных кормлений. Мэтт отказывался, мотивируя это тем, что его напряженная работа требует полноценного восьмичасового сна. Для моих ушей это было сродни барабанной дроби, призывающей к атаке. И я тут же обвинила его в том, что он ставит свою карьеру выше моей. Что в свою очередь спровоцировало новую вспышку конфронтации с упреками в игнорировании родительских обязанностей, призывами вести себя по-взрослому и риторическими вопросами, почему мы все время ссоримся. Разумеется, если в семье есть дети, именно женщине приходится взваливать на себя основную ношу. Так что, когда однажды вечером Мэтт пришел домой и объявил, что принял предложение о трехмесячной командировке в Вашингтонское бюро ПБС, мне оставалось лишь съязвить: надо же, как ты подсуетился. Правда, он пообещал нанять и оплатить дневную няню, поскольку к тому времени я вышла на работу. Обещал приезжать домой каждый уикенд. И еще он надеялся, что разлука пойдет на пользу нашим отношениям, снимет напряженность. Так что я осталась с ребенком на руках. Что, впрочем, было для меня огромной радостью. И не просто потому, что я не могла надышаться на это, тем более, что мое общение с ним отныне было ограничено лишь вечерними часами, но еще и потому, что я слишком устала от бесконечной вражды с Мэттом. Удивительно, но сразу после его отъезда в Вашингтон произошли две метаморфозы. А. Этан стал спать по ночам. Б. Мы с Мэтом начали спокойно общаться. Нет, это не было классической ситуацией «разлука укрепляет чувства». Скорее, речь шла о взаимном смягчении. Теперь, когда мы были освобождены от постоянного присутствия друг друга, наше противоборство прекратилось. Мы как будто заново научились разговаривать вести беседу, которая не грозит перерасти в злобную перепалку. Когда он приезжал домой на выходные, сознание того, что нам будет отведено всего 48 часов, держало нас обоих в узде. Постепенно между нами установились товарищеские взаимоотношения, пришло понимание того, что мы вполне можем ладить, что нам действительно приятно общество друг друга, что у нас есть будущее, или, по крайней мере, я так думала. В последний месяц вашингтонской ссылки Мэтта разразился уайт-вотерский скандал, скандал 1993 года, когда президента Клинтона обвинили в том, что его семья, в бытность его губернатором штата Арканзас, пыталась подзаработать на махинациях с недвижимостью. И эта горячая новость задержала его в округе Колумбия еще на целых три недели. Когда он, наконец, вернулся на Манхэттен, Я заподозрила неладное, едва он переступил порог. Он старался вести себя естественно, но стоило мне задать ему пару невинных вопросов о том, чем он занимался в Вашингтоне. Почему-то смутился и залепетал что-то невнятное. Потом нервно перевел разговор на другую тему. И вот тогда мне все стало понятно. Мужчины думают, что умеют ловко заметать следы но когда дело касается неверности, они прозрачны, как полиэтиленовая пленка. После того, как мы уложили это, но в постели и устроились в гостиной с бутылкой вина, я решила рискнуть и задать вопрос в лоб. Как ее зовут? Лицом это приобрело известковый оттенок, ассоциирующийся у меня со средством от расстройства желудка каопектаид. «Я тебя не понимаю», — пробормотал он. Тогда я повторю свой вопрос медленно. Как? Ее? Зовут? Я действительно не понимаю, о чем ты. Еще как понимаешь? Сказала я, выдерживая спокойный тон. Я просто хочу знать имя женщины, с которой ты встречался. Кейт. Так зовут меня. Я хочу знать ее имя. Пожалуйста. Он шумно выдохнул. Блэр Бентли. Спасибо, произнесла я вполне удовлетворенно. Можно я объясню? Объясни, что? Что это была всего лишь мимолетная интрижка? Или что ты напился однажды ночью, а когда очнулся, обнаружил эту женщину на кончике своего пениса? Или, может быть, это любовь? Это любовь. Я оцепенела. Дар вернулся ко мне не сразу. Ты это серьезно? Наконец вымолвила я. Совершенно серьезно, сказал он. Негодяй. Он ушел из дома в тот же вечер. Больше он никогда не ночевал в нем. Мне было очень горько. Может, он и не был любовью всей моей жизни, но ведь у нас был ребенок. Ему следовало бы подумать о сыне. Точно так же, как и признать, что временная разлука пошла на пользу нашим отношениям. Мы сложили оружие и установили перемирие. Я бы даже сказала, любовное перемирие. Ведь я действительно начала скучать по Мэту. Все говорят, что первый год-два брака — это сущий ад. Но черт возьми, мы же преодолели этот рубеж. И стали обычной супружеской парой. Когда же я обнаружила, что мисс Блэр Бентли — 26-летняя стриженная блондинка с ногами от ушей, идеальной кожей и белоснежной улыбкой, к тому же ведущая новостей на канале МБС в округе Колумбия с перспективой перевода на прайм-тайм в Нью-Йорке, моя досада возросла в геометрической прогрессии. Мэтт нашел себе жену-трофей. Но, разумеется, больше всего я злилась на себя. Я сама все разрушила. Я делала именно то, чего клялась не делать никогда, начиная от романа с женатым мужчиной и заканчивая послушным исполнением воли этих чертовых биологических часов. Мы часто говорим о том, что необходимо построить свою жизнь, Реализовать себя в карьере, в семье, найти правильный баланс личного и профессионального. Глянцевые журналы на перебой предлагают фальшивые рецепты строительства, этого безупречного, скроенного по индивидуальной мерке существования. Но на самом деле, когда сталкиваешься с серьезными потрясениями, вроде тех, что испытала я, когда один мужчина разбил мое сердце, а другой оставил с ребенком, понимаешь, что ты просто-напросто неудачница. Что, если бы я не попала в агентство Хардинг, Тайрл и Барни? Что, если бы не согласилась пойти с Питером в бар? Или не поменяла работу, и Мэтт никогда бы не зашел в наш офис? Случайная встреча здесь. Поспешное решение там. И вот однажды утром ты просыпаешься с женщиной средних лет, разведенной и с ребенком на руках. И задаешься вопросом, какого черта я так распорядилась своей жизнью? Зазвонил телефон И я резко очнулась от грез Я посмотрела на часы Почти девять утра Как это мне удалось Так надолго выпасть из жизни Это ты, Кейт Голос удивил меня Это был мой брат Впервые за долгие годы Он позвонил мне домой Чарли? Да, это я Ты ранняя пташка Что-то не спится «Я просто хотел... Я рад был повидать тебя, Кейт». «Понимаю. И я не хочу, чтобы прошло еще семь лет». «Как я уже сказала вчера, все зависит от тебя, Чарли». «Я знаю, знаю». Он замолчал. «Что ж, — сказал я, — ты знаешь мой телефон, так что звони, когда захочется». А если не захочется, я переживу. Ты сам прервал наше общение. И если хочешь возобновить его все в твоих руках, справедливо? А, да, конечно. Вот, вот, хорошо. И опять эта нервная пауза. Ну, тогда я, пожалуй, пойду, Чарли. До встречи он оборвал меня на полусловие, выпалив в трубку. Ты не можешь одолжить мне пять тысяч долларов. Что? Его голос задрожал. «Я... мне очень стыдно. Я знаю, ты, наверное, возненавидишь меня за эту просьбу, но... Ты помнишь, я говорил тебе про собеседование на должность торгового представителя Pacific Floral Service? Крупнейшая на западном побережье компания по доставке цветов. Это единственное, что мне удалось найти здесь, учитывая, что мне далеко за пятьдесят». «Сегодня на рынке труда такие сложности, особенно для тех, кто уже предпенсионного возраста». «Не напоминай мне. Так разве у тебя не сегодня собеседование?» «Должно было быть. Но когда я вчера вечером вернулся домой, меня ожидало сообщение из отдела кадров Pacific Floral. Они решили заполнить вакансию кем-то из своих, так что собеседование отменяется». Мне очень жаль. А мне тем более. Ты не представляешь, как мне жаль. Потому что... Потому что... Это была должность даже не менеджера, а какого-то чертового торгового агента. Он замолчал. Ты в порядке, Чарли? Я слышала, как он тяжело вздохнул. Нет, не в порядке. Потому что если до пятницы я не найду... Пяти тысяч долларов банк угрожает забрать мой дом. А пять тысяч решат твою проблему. Не совсем, потому что на самом деле я должен банку еще семь. Господи, Чарли, я знаю, знаю. Но когда полгода сидишь без работы, начинают накапливаться такие вот долги. И поверь мне, я пытался занять денег везде, где только можно. Но начать с того, что на дом уже две закладных. А что говорит Холли? Она, она до конца не понимает, насколько все плохо. Ты хочешь сказать, что не говорил я об этом? Нет, просто... Просто я не хочу волновать ее. Ну, положим, волноваться ей придется, когда вас вышвырнут из дома. Не произноси этого слова «вышвырнут». И что ты собираешься делать? Я не знаю. Все небольшие сбережения, что у нас были, и кое-какие акции, все потрачено. Пять тысяч долларов. Я знала, что у меня на сберегательном счете восемь тысяч, и у мамы на депозите примерно одиннадцать с половиной, что было частью моего наследства в которые я должна была вступить после официального утверждения завещания. Пять тысяч долларов. Для меня это были серьезные деньги. С их помощью можно было частично покрыть стоимость семестра обучения Эттона, Валан Стивенсон, и почти три месяца аренды за квартиру. На пять тысяч долларов у меня были большие планы. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Чарли. После стольких лет молчания, первый звонок. И сразу с просьбой дать денег. Да, Чарли, именно об этом я думаю. еще о том, как больно ты обидел маму. Я был неправ. Да, Чарли, ты был очень неправ. Прости. Его голос опустился до шепота. Я не знаю, что еще сказать. Я не прощаю тебя, Чарли. Не могу простить. Я хочу сказать, да, я знаю, иногда она бывала слишком назойлива и властна, но ты просто вычеркнул ее из своей жизни. Я слышала, как у него перехватило дыхание, будто он пытался сдержать рыдание. «Ты права», — произнес он. «Мне все равно, права я или нет. Сейчас уже поздновато спорить об этом. Единственное, что я хочу знать, Чарли, почему это произошло?» «Мы никогда не ладили». Это было правдой. В моих воспоминаниях из детства сохранились бесконечные споры между матерью и братом. Казалось, они не могли ни в чем согласиться друг с другом. К тому же у мамы была привычка постоянно вмешиваться в чужие дела. Но в то время как я приноровилась отражать или даже игнорировать ее попытки вторжения в мою жизнь, Чарли постоянно находился под этим гнетом. Его положение усугублялось тем, что он отчаянно скучал по отцу и нуждался в нем. Ему было почти десять, когда умер отец, и, судя по тому, что я слышала от брата, он боготворил отца и отчасти винил мать в его преждевременной смерти. Она никогда не любила его. Однажды сказал он мне, тринадцатилетний, Сделала его жизнь такой несчастной, что он почти не бывал дома. Но мама говорила, что он все время был в разъездах. Да, его никогда не было в городе. А все потому, что он просто не хотел быть с ней. Поскольку отец умер, когда мне было всего полтора года, у меня не сохранилось никаких воспоминаний о нем, не говоря уже о том, чтобы я его знала. Так что, когда бы Чарли не заговорила об отце... Я ловила каждое его слово. Тем более, что мама постоянно пресекала разговоры о покойном Джеке Маллоуне. То ли ей было слишком больно говорить о нем, то ли попросту не хотелось. Так и получилось, что со слов Чарли у меня сложилось мнение о несчастливом браке родителей. И я втайне винила в этом мать. В то же время мне было непонятно, почему Чарли так и не смог выстроить отношения с матерью. «Видит Бог, я же постоянно сражалась с ней. Меня она тоже сводила с ума своей назойливостью. Но я бы никогда не посмела вычеркнуть ее из своей жизни, как это сделал Чарли». Правда, у меня сложилось впечатление, что мама была несколько противоречива в своих чувствах к единственному сыну. Конечно, она любила его... Но я не переставала задаваться вопросом, не видит ли она в нем причину, заставившую ее согласиться на заведомо неудачный брак с Джеком Маллоуном. В свою очередь, Чарли так и не оправился от потеряться. отца. И ему совсем не улыбалась роль единственного мужчины в доме. Так что, как только это стало возможным, он сбежал прямо в объятия женщины, настолько властной и деспотичной что в сравнении с ней мама показалась бы либералкой. «Я знаю, что вы никогда не ладили, Чарли», — сказала я. «И да, у нее бывали заскоки, но все равно она не заслужила того наказания, которое вы с принцессой ей назначили». Долгая пауза. «Нет», — наконец заговорил он. «Не заслужила». «Но что я могу сказать, Кейт?» кроме того, что позволил себе подпасть под влияние. Он не закончил фразу и понизил голос. Скажем так, мне был поставлен ультиматум. Или я, или она. А я дал слабину и не стал сопротивляться. Снова пауза. Я первый нарушил молчание. Хорошо, я перешлю тебе через FedEx чек на тысяч долларов. До него сразу дошло. Ты серьезно? Мама одобрила бы это. О, Господи, Кейт, даже не знаю, что ничего не говори. Я потрясен. Не надо. Это же наше семейное дело. Я обещаю. Клянусь, я верну, как только Чарли. Довольно. Чек будет у тебя завтра. И когда у тебя появится возможность, ты тогда и отдашь. А теперь мне нужно попросить тебя что угодно, я весь в твоем распоряжении. Да нет, мне просто нужно, чтобы ты ответил мне на один вопрос, Чарли. Конечно, конечно. Ты был знаком с Сарой Смайт? Никогда не слышал этого имени. А почему ты спрашиваешь? Я получила от нее письмо с соболезнованиями. И она пишет, что знала маму и папу еще до моего рождения. Нет, я не припоминаю. Хотя я вообще мало кого помню из их друзей того времени. Ничего удивительного. Я сама не помню, с кем встречалась месяц назад. Но все равно спасибо. Нет, это тебе спасибо, Кейт. Ты даже не представляешь, что значит для всех нас эти пять тысяч. Думаю, догадываюсь. «Благослови тебя, Господь», — тихо произнес он. Когда я повесила трубку, меня пронзила мысль. А ведь я скучаю по брату. Остаток утра я посвятила уборке квартиры и прочим домашним делам. Вернувшись из прачечной, расположенной в подвале нашего дома, я обнаружила оставленное на автоответчике сообщение. «Здравствуй, Кейт». Голос был мне незнаком. Он был приятным и аристократическим, с легким акцентом, характерным для жителей Новой Англии. Это Сара Смайт. Надеюсь, ты получила мое письмо, и прошу извинить, что звоню тебе домой, но я подумала, что хорошо бы нам встретиться. Как ты уже знаешь, из моего письма я была близким другом вашей семьи, когда еще был жив твой отец, и мне бы очень хотелось возобновить общение с тобой после стольких лет. Я знаю, как ты занята, поэтому, если у тебя будет возможность, позвони мне, пожалуйста. Мой телефон — 555-0745. Сегодня днем я дома, если что. Еще раз хочу сказать тебе, что мысленно я с тобой в столь трудный для тебя час. Но я знаю, что ты упорная и сильная, поэтому справишься. Я очень жду нашей встречи. Я дважды прослушала сообщение, чувствуя, как нарастает во мне тревога и раздражение. Мне бы очень хотелось возобновить общение с тобой после стольких лет. Я знаю, как ты занята. Я знаю, что ты упорная и сильная. Боже, правый, эта женщина говорила так, будто она была старым добрым другом нашей семьи. Или как будто я залезала к ней на колени, когда мне было пять лет. И неужели ей не хватает так-то понять, что лишь вчера, похоронив свою мать, я не в том настроении, чтобы устраивать светские посиделки? Я схватила письмо, которое она прислала мне по утру, прошла в комнату Этана, включила его компьютер и написала. «Дорогая мисс Смайт, я очень тронута как вашим письмом, так и сообщением. Как вы ее уверенно знаете, горе по-разному влияет на людей». Сейчас мне просто хочется сделать передышку и побыть наедине со своим сыном и своими мыслями. Я очень надеюсь на ваше понимание. Еще раз прошу принять мою благодарность за ваше участие в столь печальный для меня момент. Ваша Кейт Малон. Я два раза перечитала письмо, прежде чем распечатать его. Потом я поставила свою подпись, вложила письмо в конверт, написала имя и адрес с моей ты заклеила. Вернувшись на кухню, я сняла трубку и позвонила своему секретарю в офис. Она обещала доставить письмо курьерам. Я знала, что могла бы отправить его почтой, но побоялась, что она вновь позвонит мне сегодня вечером. А мне больше не хотелось ее слышать. Через полчаса консьерж сообщил, что курьер ждет меня внизу. Я схватила пальто и выбежала из квартиры. Выйдя из подъезда, я вручила письмо мотоциклисту. Он заверил меня, что доставит письмо по адресу в течение получаса. Я поблагодарила его и направилась в сторону Лексингтон-авеню. По пути зашла в местное отделение Кинкас на 78-й улице. Достала из кармана пальто еще один конверт и положила его в пакет FedEx. Потом заполнила регистрационную форму с пометкой гарантированной доставки на следующий день по адресу Чарльза Маллоуна в Ван Найс, Калифорния». Опустила пакет в почтовый ящик Федекс. Когда он завтра вскроет конверт, то обнаружит в нем чек на пять долларов и короткую записку. Надеюсь, это поможет. Удачи, Кейт. Я вышла из офиса Кинокса и еще час бродила по округе. Сделала кое-какие покупки в Дагостинус, попросив доставить их ко мне на квартиру во второй половине дня. Заглянула в детский магазин «Гэп» и вышла оттуда с новой джинсовой курткой для Этона. Потом прошло еще два квартала и скоротала полчаса в книжном магазине на мэдисон авеню Внезапно осознав, что со вчерашнего дня у меня во рту не было даже маковой росинки, я зашла в Суббург, на углу Мэдисона, 73-й улицы, где заказала себе двойной чизбургер с беконом и фри. Проглотив все это, я начала терзаться чувством вины за перебор калорий, но все равно ощущение сытости было приятным. Когда я уже допивала кофе, зазвонил мой сотовый, «Это ты, Кейт?» «О, боже, только не это!» «Опять эта женщина!» «Кто это?» — спросила я, хотя и знала ответ на вопрос. «Это Сара Смайт. Откуда у вас этот номер, мисс Смайт?» «Я позвонила в справочную сотовой компании «Белл Атлантик». «Вам так срочно нужно переговорить со мной?» «Я только что получила твое письмо, Кейт, и я не дала ей договорить». Я удивлена тем, что вы называете меня по имени, хотя я не помню, чтобы мы с вами когда-либо встречались, мисс Смайт. На самом деле встречались. Очень давно, когда ты была маленькой. Может быть, и встречались, но это не отложилось у меня в памяти. Что ж, когда мы увидимся, я смогу. Я снова оборвала ее. Мисс Смайт, вы ведь прочитали мое письмо, не так ли? Да, конечно. Поэтому я тебе и звоню. «Разве я не ясно дала понять, что мы не увидимся?» «Не надо так говорить, Кейт. И, пожалуйста, прекратите называть меня Кейт. Если бы только я могла объяснить. Нет, я не хочу слышать никаких объяснений. Я просто хочу, чтобы вы оставили меня в покое». «Все, о чем я прошу, это я так понимаю, это вы названивали мне вчера, не оставляя сообщений? Пожалуйста, выслушай меня. И что это за заявление, будто вы давний друг моих родителей?» Мой брат Чарли сказал, что не знает вас. Чарли? Она оживилась. Значит, вы все-таки помирились с Чарли? Я вдруг занервничала. Откуда вам известно, что мы были в ссоре? Все прояснится, если только мы встретимся. Нет. Прошу, будь благоразумной, Кейт. Хватит. Разговор окончен. И больше не звоните мне, потому что я не хочу разговаривать с вами. На этом я нажала отбой. «Ну да, я перегнула палку. Но назойливость этой женщины...» «И откуда, черт возьми, я известна о размолке с Чарли?» Я вышла из ресторана, еще не остыв от ярости. Остаток дней я решила провести в кино. Я двинулась на 72-й улицу и убила два часа в кинотеатре, где крутили какой-то боевик. Межгалактические террористы атаковали американский шаттл и пришили весь экипаж» за исключением качка астронавта который, естественно, сокрушил всех злодеев и в одиночку привел поврежденный шаттл на землю, приземлившись на вершину скалы Маунт Рашмур. Уже через десять минут этой белиберды я задалась вопросом, какого черта я вообще притащилась в кинотеатр. И тут же ответила себе, потому что сегодня явно не мой день. Домой я вернулась уже ближе к шести. К счастью, Константин сменился, и вместо него на вахте был ночной консьерж Тедди. «Славный малый!» «Для вас пакет, мисс Малоум, сказал он, вручая мне пухлый манильский конверт. «Когда это пришло?» — спросила я. С полчаса назад доставили наручным. Я мысленно застонала. «Старушка в такси?» — спросила я. «Как вы догадались?» Тебе лучше не знать». Я поблагодарила Тедди и поднялась к себе. Сняла пальто, села за обеденный стол, вскрыла конверт. Просунул руку и достал открытку. Та же самая серо-голубая почтовая бумага. О, Господи, все сначала. Тридцать сорок шестая, Вест, семьдесят седьмая улица, квартира 2Б, Нью-Йорк, Нью-Йорк, один ноль ноль два четыре, двести Дорогая Кейт, я все-таки думаю, что тебе стоит позвонить мне, Сара. Я снова полезла в конверт И достала оттуда большую прямоугольную книгу. При ближайшем рассмотрении это оказалось фотоальбом. Я открыла его и уставилась на черно-белые детские фотографии, аккуратно разложенные под прозрачной бумагой. Фотографии были явно из 50-х, поскольку новорожденный младенец спал в огромные старомодные коляски, которые были популярны в то время. Я перевернула страницу. Здесь ребенок уже был на руках у отца. Настоящего отца из далёких пятидесятых. В пиджаке из ткани в елочку, В репсовом галстуке с короткой стрижкой и крупными белыми зубами. Отец определенно был из тех, кто восемью годами ранее громил врага в Германии. Как мой отец. Я снова вгляделась в снимки, и мне вдруг стало не по себе. Это был мой отец. И у него на руках была я. Я перевернула страницу. Там на фотографиях была я в возрасте двух, трех, пяти лет. Вот мой первый день в школе. А вот я уже в когорте Брауни, в коричневой форме. Вот снимки, сделанные в пору моего пребывания в скаутах, и фотографии, на которых мы с Чарли позируем у входа в Рокфеллеровский центр. Это примерно в 1963 году. Не тот ли это был день, когда Майк и мама привели нас на рождественское шоу в Мьюзик-Холл Радио Сити? Я принялась лихорадочно листать страницы. Я на сцене школьного театра в Бриарли. Я в летнем лагере в Мэне. Я в танце. Я на Тоддс-Пойнт-Бич в Коннектикуте во время летних каникул. Я с Мэг на выпускном вечере в старшей школе. Передо мной была история моей жизни в фотографиях, Включая учебу в колледже, мою свадьбу, рождение Этана. Последние страницы альбома были заняты газетными вырезками. Здесь были заметки, которые я писала для стенгазеты колледжа Смита. Вырезки из той же газеты с моей фотографией на сцене студенческого театра: В пьесе Убийство в соборе, подборка моих слоганов для рекламных кампаний. Было даже объявление, напечатанное в Нью-Йорк Таймс о моей свадьбе с Мэтом. И такое же объявление о рождении Этана. Я продолжала бешено листать страницы. Когда добралась до предпоследней, у меня голова шла кругом. Я перевернула последнюю страницу. И вот она. Нет, в это невозможно было поверить. Там была вырезка из школьной газеты Алан Стивенсон с фотографией Этана в спортивной форме, когда он бежал кросс на соревнованиях прошлой весной. Я захлопнула альбом, сунула его под мышку, схватила пальто, выбежала за дверь, бросилась к лифту, спустилась на первый этаж, пронеслась мимо консьержа и уже в следующее мгновение сидела в такси. Я назвала водителю адрес. Вест, 77-я улица.